«Нет, положительно это не человек, а кусок льда», — подумала Варя. «Попробуй-ка такого разморозь. Неужто не видит, что француз кругами ходит?» «Да нет, все видит. Просто ему, как говорит Лужка, плюнуть и размазать». И раз Петрович, кажется, истолковал ее недовольную мину по-своему. «В деньгах не беспокойтесь, вам ведь и жалования по полагаются, разъездные и прочие. Я выдам, купите там что-нибудь, развлечетесь. Да уж, с Шарлем скучать не придется», — мстительно сказала Варя. Глава седьмая, в которой Варя утрачивает звание порядочной женщины. московские губернские ведомости 22 июля 3 августа 1877 года воскресный фельетон когда ваш покорный слуга узнал что сей город сталль хорошо освоенный за минувшие месяцы нашими толовыми завсегдатями во время она был основан князем буладам по прозванию накол сажателей известным также под именем дракулы много разъяснилось. Те теперьь понятно почему в букареште за рубль дает в лучшем случае три франка. Поче паршивенький обед в трактире стоит как банкет в славянском базаре, а за гостиничный номер платишь как за аренду буингемского дворца сосуд, сосуд проклятые вордалаки русскую кровушку, приаппетитно облизываются, да еще поплевывают. Всего неприятнее то, что после избрания третьеразрядного немецкого принца румынским властителем сия Дунайская провинция самой своей автономии, обязанной исключительно России, стала попахивать вурстом да зельцем. Заглядывается в баре господери Нагера Бисмарка, А наш брат в русах здесь наподобие двоюродной козы. Зовыми тянут, а нос воротит. Можно подумать, что не за румынскую свободу проливает на плевненских полях свою святую кровь. Ошиблась Варя, сильно ошиблась. Поездка в Букарешт получилась прискушной. На отдых в судолице румынского княжества, кроме француза, нацелились еще несколько корреспондентов. Всем было ясно, что в ближайшие дни, а то и недели, ничего интересного на театре военных действий не произойдет. Нескоро правятся русские от плевенского кровопускания. Вот и потянулось журналистское братье к тыловым соблазнам. Собирались долго и выехали только на третий день. Варю как даму посадили в бричку к Маклафлину, остальные поехали верхом, и на француза, восседавшего на тоскующем от медленной езды Ятагане, смотреть пришлось издали, а беседу вести с ирландцем. Тот всесторонне обсудил с Варей климатические условия на Балканах, в Лондоне и Средней Азии, рассказал об устройстве ресорс своего экипажа и подробно описал несколько остроумнейших шахматных этюдов. От всего этого настроение у Варии испортилось, и на привалах она смотрела на оживленных попутчиков, в том числе и на разрумянившегося от Мациона Девре мизантропически. На второй день пути уже проехала Александрию, стало полегче, потому что квалькаду догнал зуров. он отличился в сражении за лихость был взят к соболлеву в адъютанты и генерал вроде бы даже хотел представить его конни но взамен гусар выторговал себе недельный отпуск по его выражению чтобы размять косточки. Счала ротмистр развлекал варию джиги топкой срывал на в какой синие колокольчики женглировал золотыми империалами и вставал в седле на ноги потом предпринял попытку поменяться с маклаклином местами